глава 7 Жизни в коллаборатории не хватало многих привлекательных возможностей, имевшихся в Бостоне. Оскар и Грета встретились с сломанным автомобилем на темной стоянке позади мастерской по ремонту транспортных средств. Место встречи выбрал Кевин Гамильтон. Кевин имел большой опыт устраивать встречи нужных людей внутри анонимных автомобилей. Кевин не был агентом секретной службы, но он рос уличным мальчишкой и знал массу трюков и уловок. «Не боюсь», – призналась Грета. Оскар поправил пиджак, натянувшийся от неудобной позы. Автомобиль был настолько мал, что они сидели почти на коленях друг у друга. «Как ты можешь бояться аудитории?» – ты же произносила речь по поводу получения Нобелевской премии в Стокгольме. но тогда я говорила о моей собственной работе. Об этом я могу говорить всегда и везде. Это совсем другое. Но ты хочешь, чтобы я встала перед правлением директоров и отчитала их, перед большой толпой моих друзей и коллег. Я не гожусь для таких выступлений». Как раз наоборот. Ты прекрасно подходишь. Ты идеально подходишь для этой роли. Я знал это с того момента, как тебя увидел. Грета пристально смотрела на экран лэптопа. Это был единственный освещенный предмет внутри мертвого авто, и его темноватый свет мягко подсвечивал их лица. Было два часа ночи. Если здесь действительно так плохо, как ты думаешь, тогда бороться бесполезно. Мне надо уйти в отставку. Нет, ты не должна уходить в отставку. Цель твоего выступления на собрании директоров, напротив, заставить их уйти. «Оскар взял ее за руку. Ты не обязана говорить ничего, кроме того, что сама считаешь чистой правдой». «Ну, кое-что тут, безусловно, правда, так как я сама тебе об этом рассказывала. Но я никогда не намеревалась сообщать им вслух, что они должны уйти. И я не хотела бы с ними говорить таким образом. Такая речь – это жесткая политическая атака». «Это не наука. Это не объективно». «Тогда скажи мне, как нужно с ними говорить. В конце концов, ты же умеешь выступать. Ты из тех, кто умеет заставить аудиторию слушать». «Давай обсудим по пунктам, что ты хочешь им сказать». Грета полистала текст на экране вверх и вниз и вздохнула. «Хорошо. Я думаю, самая тяжелая часть – вот эта, где речь идет о положении ученых, о том, что они являются угнетенным классом. Вот. Группа эксплуататоров должна быть убрана, с ней надо покончить. Ученые солидаризируются и требуют справедливости. Господи боже, да я просто не смогу такое выговорить. Это слишком радикально. Это прозвучит, как сумасшедшее требование. Но вы на самом деле угнетенный класс. Это так и есть. Это самое, что ни на есть жгучая правда. Наука в какой-то момент взяла неверное направление. Вся научная деятельность скатывается черт знает куда. Вы потеряли свою нишу в общественной жизни. Вы потеряли престиж, самоуважение и уважение других. Требования, которые вам сейчас предъявляют, невыполнимы. У вас больше нет интеллектуальной свободы. Вы находитесь в интеллектуальном рабстве. Но это не превращает нас в угнетенный класс. Мы элитные кадры, высокообразованные эксперты. Ну и что? Вы в отратительном положении. У вас нет никаких прав принимать решения относительно собственных исследований. Вы не контролируете расходы. У вас нет никаких гарантий обеспечения вас работой. У вас украли все ваши традиционные привилегии. Ваша старая высокая культура была смятена подчистую невежественными поверхностными подражателями. Вы техническая интеллигенция, верно. Но вы играете на руку нахлебникам и коррумпированным политикам, тем, кто набивает карманы за ваш счет. Как ты можешь так говорить? Посмотри на это удивительное место, в котором мы живем. Милая, ты только думаешь, что это башня из слоновой кости. В действительности вы арендаторы трущоб. Но никто так не считает. Дело в том, что вас дурачили в течение многих лет. Ты умна, Грета. У тебя есть глаза и уши. Подумай о том, как вы живете. Подумай о том, как твои коллеги действительно должны жить. Всерьез подумай. Она замолчала. Вперед, сказал он. Не стесняй себя во времени. Обдумай это. Это правда. Да, это правда. И это ужасно, и я стыжусь и ненавижу это. Но ведь это политика. У нас нет никаких средств справиться с этим. Мы займемся этим, сказал он. Давай-ка пройдемся дальше по твоей речи. Хорошо. Она вытерла глаза. Ладно. Вот что для меня действительно больно и неприятно. Сенатор Дугал. Я знаю, что он за человек. Я общалась с ним долгое время. Конечно, он пил слишком много. Но мы все делаем это в настоящее время. Он был не так плохо, как остальные. Люди не могут объединяться против абстракции Им нужно, чтобы их неприятности обрели конкретное лицо. В этом, то, как ты поддаешь людей в политике, ты должна выбрать цель, закрепить, олицетворить ее и поляризовать. Дугал отнюдь не единственный твой враг, но пусть тебя это не беспокоит, остальные полезут из всех щелей, как только ты припрешь их к стенке. Но он построил здесь все. Он построил всю лабораторию. Он проходимец. У нас куча информации о нем. Вот и маленькая тележка сведений о его незаконной деятельности. Никто не смел перечить ему, пока он был у власти. Но теперь, когда в судне обнаружилась течь и туда хлынула вода, крысы бегут с тонущего корабля. Там все – подкуп, вознаграждение, отмывание денег. Вот ты отвечаешь сейчас за оборудование. Дугал и его близкие друзья снимали сливки с оборудования в течение многих лет. У вас есть как юридическое, так и моральное обязательство предъявить ему претензии. И самое приятное, что в данный момент наезд на Дугала вам совершенно ничем не грозит. Он не может ничего вам сделать. Дугал – легкая часть задачи. Оскар помолчал и добавил. Вот кто меня на самом деле беспокоит, так это Хью. Я не понимаю, зачем я должна поступать так гнусно. Тебе нужна громкая проблема. А громких и неспорных проблем на свете не бывает. Насмешка – лучшее оружие радикала. Власть имущие могут выдержать все, кроме насмешки. Это не для меня. Давай сначала попробуем. Проведем эксперимент. Начни с одного или двух из тех подпевал и посмотри, как реагирует твоя аудитория. Она фыркнула не ученые, они не отвечают за подпольные махинации». «Отвечают и еще как. Ученые умеют драться, как сумасшедшие ласки. Взять хотя бы вашу собственную историю здесь, в лаборатории. Когда Дугал всех тут строил, он должен был купить голоса тех, кто его одобряет. Он нуждался в поддержке христианских организаций, раз собирался строить гигантскую генетическую лабораторию в Восточном Техасе, где традиционно уважают Библию. Именно поэтому коллабораторий имеет собственный отдел креоцинистской науки». Это продолжалось 6 недель и сопровождалось кулачными драками, бунтами и поджогами. Они были вынуждены вызвать полицию штата Техас, чтобы восстановить порядок. Ну, с созданием этого дела все обстояло не так плохо. Нет, это было ужасно. Ваше небольшое замкнутое общество постаралось выкинуть это из памяти, потому что было слишком стыдно вспоминать. И это еще не все. В следующем году восстали жители Буны, настоящий городской бунт, и фанатичные преследования в течение экономической войны. Федеральная охота на ведьм, поиски иностранных шпионов в научных рядах, гиперинфляция и простые сотрудники лаборатории, призабающие на голодном пайке. Послушай, я не ученый, как ты. Я не принимаю на веру, что наука – одни лишь благородные усилия. Я реально смотрю на вещи. Хорошо, а я не политический деятель, как ты. Так зачем мне выкапывать уродливые скандалы? Любимая, мы когда-нибудь поговорим подробнее о золотой эпохе XX века лысинковщине атомном шпионаже, нацистских врагах и экспериментах с радиацией. А пока что давай придерживаться твоей речи». Она пристально смотрела на лэптоп. «Боже, совсем ужасно. Ты хочешь, чтобы я сократила наш бюджет и выкинула людей с работы? Бюджет должен быть сокращен. И сокращен решительно. И людей надо поувольнять. Их надо буквально вывозить грузовиками. За 16 лет существования лаборатория обросла огромным штатом бездельников-бюрократов. Надо разогнать этот ваш отдел раскрутки». Там одни, только прихвостни Дугала, сплошные взяточники. Выгони этих трутней из лаборатории и передай бюджет в руки настоящих исследователей. И особенно гони шею полицию. Но я не могу гнать полицию, это сумасшествие. Полицию следует изгнать как можно быстрее. Создай свою собственную охрану. Если у тебя нет собственной полиции, ты идешь на поводу других. Полиция – ядро любого общества, и если она не на твоей стороне, тебе не удержать власть. Хью это понимает. Именно поэтому Хью держит полицейских. Они могут быть официально федералами, но они все у него в кармане. Автомобиль вдруг резко тряхнуло, раздался глухой удар и скрип. Оскар скрикнул от неожиданности. Бесформенное черное животное, налетевшее на машину, заскребло когтями по капоту. «Это лемур», — сказала Грета. «Они ночные животные». Лемур смотрел сквозь ветровое стекло желтыми глазами, размерами и формой, напоминавшими мечи для гольфа. Прижатые почти вплотную к стеклу протогуманоидные руки придавали ему странно серьезный вид. «Боже, что это?» – скрикнул Оскар. «Он напоминает кошмарный призрак банков, что преследует тебя по ночам. И кому только могла взбрести в голову эта светлая идея? Дикие животные, гуляющие на свободе в научной лаборатории. В этом нет ни малейшего смысла». «Они в самом деле призраки», – сказала грета «Мы научились делать это здесь, и это кое-что значит». Она приоткрыла дверцу и, высунувшись наполовину наружу, замахала рукой. «Иди отсюда! Ступай прочь!» Лемур неохотно растворился в темноте. Оскара прошиб холодный пот. Волосы стали дыбом, руки дрожали. Он мог фактически обонять собственный страх. Острый запах феромонов. Он скрестил руки на груди. Его била крупная дрожь, и он никак не мог ее унять. Нынешним вечером он был предельно восприимчив. «Подожди минутку. Извини». «Так на чем мы остановились?» «Я не могу встать и начать требовать увольнения людей. Не решай все заранее. Попробуй. Начни с того, что некоторых из прихвостней следует уволить, и затем смотри, какой будет реакция». Он перевел дыхание. И помни о кульминационном моменте. В конце ты выкладываешь туза. Это когда я сообщаю, что отказываюсь от моего собственного жалования? Да, думаю, что можно было бы пойти на добровольное сокращение примерно в половину. Даже это было бы хорошо, поскольку, по моим прикидкам, бюджет коллаборатория следует урезать в два раза. Но более сильное впечатление произойдет полный отказ от зарплаты. Ты отказываешься брать правительственные деньги, пока лаборатория не будет преобразована. Это финал выступления. Он покажет, что ты действительно серьезно настроена. Это станет событием. Тогда ты сядешь на место и будешь наблюдать дальнейший фейерверк. Ага, я сяду, и директор уволит меня, не сходя с места. Нет, не уволит, не посмеет. Он никогда не был самостоятельным человеком, и он просто недостаточно умен, чтобы быстро отреагировать. Он будет выжидать. Выкинуть директора из офиса не проблема. Следующий большой шаг – посадить тебя на директорское место. И самое сложное – удержаться на должности достаточно долго, чтобы успеть протолкнуть некоторые реальные реформы». Грета вздохнула. «И затем, наконец, когда-нибудь я смогу заняться работой в моей лаборатории?» «Вероятно». Он сделал паузу. «Нет, конечно сможешь, если ты в самом деле этого захочешь». «На что я буду жить, не получая жалования?» «У тебя сохранилась твоя Нобелевская премия. У тебя осталась большая груда шведских крон, которую ты даже не трогала». Она нахмурилась. Я думала купить новое оборудование, но люди в лаборатории не позволили бы мне этого. Хорошо, это твоя проблема, но в первую очередь надо уволить всех тех жалких ублюдков. Она закрыла лэптоп. Да, это серьезно. После такого выступления поднимется страшный шум и ужасная вонь. Кое-что случится. Надо, чтобы что-нибудь случилось. Именно поэтому мы делаем все это. Она с тревогой повернулась на месте, задев его коленом. Я всего лишь хочу правды, не политики, просто правды. Это честная политическая речь. Все, что ты скажешь, может быть подтверждено документами. Это честно относительно всего, что не касается нас с тобой. Честно, но не в отношении тебя и меня. Оскар медленно выдохнул. Он ожидал этого вопроса. Да, ты права. Это та цена, которую мы должны заплатить за успех. Послезавтра мы начинаем нашу кампанию. Даже с самыми честными намерениями и желаниями мы больше не сможем встречаться с тобой наедине. До этого мы могли урвать момент, Мы могли встречаться в Бостоне или в Луизиане без риска навлечь на себя неприятности, и это было прекрасно. Но отныне у нас больше не будет такой возможности. Сегодня последний раз, когда ты и я встретились друг с другом наедине. Меня даже не будет на твоем завтрашнем выступлении. Нельзя производить впечатление, будто я подталкиваю тебя. Но людям все известно относительно нас. Многие знают. Я хочу, чтобы люди знали. Все политические лидеры ведут двойную жизнь, публичную и частную. Это не лицемерие, это действительность. А что если нас разоблачат? Ну, есть два способа разрешить ситуацию. Мы можем все отрицать. Это самый простой и самый легкий способ. Отрицать все и предоставить им собирать доказательства. Другой вариант. Разыграть таких скромных голубков. Говорить, что мы польщены их попыткой нас свести. Мы можем немного поиграть в такую игру, быть при этом сексуальными и очаровательными. Это старый голливудский способ. Правда, это довольно опасная игра, но я в ней поднаторил. Мне самому этот способ кажется предпочтительней. Некоторое время она молчала. Потом спросила, а ты не будешь скучать без меня? Без тебя? Что значит без тебя? С этого момента я менеджер твоей компании. Ты теперь самое главное в моей жизни. Ты мой кандидат. Оскар и Йош Пеликанес наслаждались мационом вокруг фарфоровой башни Хадзоны. На Пеликанесе была шляпа с козырьком, шорты-хаки и фуфайка без рукавов. Два месяца внутри купола заставили почти всю команду Оскара одеться на манер аборигенов. На Оскаре по контрасту был его самый аккуратный костюм и островерха новая шляпа. Оскар редко чувствовал потребность в серьезных упражнениях для здоровья, так как его метаболическая норма была на 8% выше, чем у нормального человека. Их прогулка была рассчитана на публику. Грета сегодня выступала на заседании правления коллаборатория и Оскар стремился незаметно быть неподалеку. Это было довольно трудно, поскольку в общественных местах его сопровождал телохранитель Кевин Гамильтон, едущий в моторизованном инвалидном кресле. «Что за парень этот Гамильтон?» – проворчал Пеликанес, оглядываясь через плечо. «С какой стати ты нанял белого шустрилу? Его единственный мандат, что он хромает даже пуще фонтену». «Кевин – он талант. Он справился с той программой из сети, из-за которой за мной охотились. Кроме того, он работает за очень низкую плату. Он одевается, как меняло». Получает по 18 посылок в день. А его наушники, да он просто спит в них. Это действует всем на нервы. Кевин подрастет еще. Я знаю, что он нестандартный игрок команды. Будьте терпимы. Я нервничаю, признался Пеликанос. Совершенно незачем. Вы заложили прекрасную основу. Вы отлично поработали, и я горжусь вами. Оскар был в лучезарном настроении. Непереносимое внутреннее напряжение, стресс, состояние неопределенности всегда действовали на него как катализатор, пробуждая ребяческую, неотразимо очаровательную сторону его личности. Ёж, ты провел первоклассную работу по аудиту, и запугивание перед голосованием отлично сработало, ты обработал их красиво. Несколько дюжин вопросов на фирменном бланке комитета по науке, и местные жители прыгают подобно марионеткам. Они смущены и готовы на все. Это была ловкая штука, как не посмотри. Даже отель делает деньги. А это очень актуально. Особенно сейчас, когда мы потратили столько денег на кадровое агентство. Да, ты заставил всех нас работать как мулов. Может, мне об этом не рассказывать? Вопрос в том, достаточно ли того, что мы сделали? Ну, достаточно не бывает никогда. Политика – это не точный инженерный расчет. Это драматическое искусство. Волшебство представления. Это как подготовка новогодней сцены. Мы пригласили публику, украсили зал цветами, повязали на рукава ленты, а на шее цветные шарфы и выставили на сцену множество шляп и кроликов. На мой взгляд, слишком много шляп и кроликов. «Нет, не слишком. Их не бывает слишком много. Мы просто используем в подходящий момент те, что нам нужны. Это красота многозадачности». Пеликанус фыркнул. «Не надо толкать речь, как бамбакис. Со мной это не пройдет». «Но это работает. Если федералы так или иначе нас подставят, ну и строим утечку информации, чтобы она просочилась и дошла до местных городских властей. Муниципалитет Буны любит нас. Я знаю, что они стоят немного в политическом смысле, но послушай, за последние шесть недель Мы привлекли к ним внимание больше, чем коллабораторий за все свои 15 лет существования. Значит, ты еще не сделал окончательный выбор. Точно. Ты всегда говорил, что терпеть не можешь такие ситуации Что? Никогда я такого не говорил. Ты просто не в настроении ешь. А у меня, наоборот, приподнятое настроение. У нас было несколько задержек, но принять назначение сюда было мудрым решением. Это обогащает наш профессиональный опыт. Они остановились, пропуская яка, пересекающего дорогу. А знаешь, что мне больше всего нравится в этой предвыборной кампании?» Спросил Оскар. «Что она такая миниатюрная. Две тысячи политически неграмотных единиц, запечатанных внутри купола. Мы имеем полное досье на каждого избирателя и списки всех заинтересованных групп внутри коллаборатория. Дело не только в том, что коллаборатория замкнута и отрезана от всего мира. С политической точки зрения ситуация здесь совершенно волшебная. Я рад, что это приводит тебя в хорошее настроение». «Да, я радуюсь этому еж». Независимо от того, потерпим ли мы сокрушительное поражение или вознесемся на вершину славы, у нас больше никогда не будет подобного удивительного шанса. Мимо них проехал громадный грузовик с рассадой растений-мутантов. «Знаешь что?» – заметил Пеликанес. «Я так занят, что у меня даже не было времени разобраться, чем они фактически заняты здесь. Думаю, что ты разберешься в их делах намного лучше, чем они сами. Не их финансы, я подразумеваю науку». Я научился хорошо разбираться в коммерческом аспекте биотехнологии. Мы же вместе с тобой занимались этим бизнесом в Бостоне. Но я не понимаю самого главного. Вот этих людей, что занимаются наукой, мозгами, когнитивными процессами, я что-то недопонимаю в них. Да, я вот лично тоже пытался что-то понять насчет амилоидных фибрилл. Гретта просто сходит с ума по таким вещам. Я не говорю о том, что некоторые области трудно понять чисто технически, нет. Мне кажется, они что-то скрывают. Конечно, наука в состоянии упадка. Они не могут больше получить патент или авторские права на результаты работы, а потому пытаются засекретить их, чтобы посторонние не могли ими торговать. Оскар рассмеялся. Как будто это может действительно что-то значить в настоящее время. Возможно, у них есть что-нибудь, что могло бы помочь Сандре. Оскар был тронут. Теперь причины мрачного настроения, в котором пребывал его друг, полностью прояснились. Пока есть жизнь, есть и надежда, Ёж. Если бы у меня было больше времени, чтобы разобраться с этим, и если бы они не были столь отстраненными... Господи, в нынешнее время все сплошные шляпы и кролики. Ничто невозможно предсказать, ничто не имеет смысла. Наше общество потеряло свою основу. Больше нет нормальных учреждений и органов, куда ты можешь обратиться, где ты можешь высказаться. Настали темные времена, Оскар. Иногда я в самом деле думаю, что наша страна сходит с ума. Почему ты так думаешь? Ну возьми хотя бы нас. Я хочу сказать о том, с чем мы сами сталкиваемся». Пеликанес нагнул голову и начал загибать пальцы. «Моя жена шизофреник». Бамбакиас в глубокой депрессии. Бедная Мора потеряла контроль над собой и попала в тюрьму. Дугал алкоголик, зеленый Хью, мегаломаньяк. И плюс те сумасшедшие, что охотили за тобой. Когда это кончится?» Оскар продолжал идти в молчании. «Ты думаешь, я преувеличиваю? Или это подлинная тенденция?» «Я называю это донной волной», — сказал Оскар. Это объясняет возросшую популярность бамбакиса с тех пор, как он заболел. Он классик харизматической политики. Даже его негативные качества играют ему на руку. Люди, благодаря этому, ощущают его подлинность. Они признают, что он истинный человек нашего времени. Он представляет американских людей. Он прирожденный лидер. Он может принять меры, чтобы защитить нас в Вашингтоне? Ну, у него есть имя, но если по сути, то не может. Лорена держит меня постоянно в курсе, и по-честному, он действительно не в себе. Он зациклится относительно президента, что-то такое, связанное с войной в Европе. Он видит голландских агентов, скрывающихся под каждой кроватью. Его пробуют привести в чувство с помощью разных антидепрессантов. Это поможет? Они могут привести его в норму? Ну, его лечение подробно освещается в средствах информации. У Бамбакиеса целый фэн-клуб, огромное количество поклонников с тех пор, как он начал голодовку. У них есть собственные сайты и средства поддержки. У них хорошо налаженная поддержка по электронной почте. Все присылают сведения о домашних средствах для восстановления умственного здоровья. Это классическое проявление фетишизма. Ну, ты сам понимаешь, футболки, автографы, эмблемы, кофейные наклейки, магниты для холодильника. Я не думаю, что это поможет в нашем случае. Пеликанус потер подбородок. То есть он стал вроде тех популярных звезд, о которых пишут бульварные газеты. Точно, самую точку. Ты зришь прямо в корень. И насколько все это плохо, Оскар? Я подразумеваю, что в основном это наша ошибка, не так ли? Ты так думаешь? Оскар был удивлен. Знаешь, я не слишком сейчас слежу за этим, так что вряд ли могу судить. Посыльный на велосипеде остановился рядом с ними. У меня посылка для мистера Гамильтона. Тебе нужен вон тот парень в инвалидном кресле, показал Оскар. Посыльный сверился с ручным спутниковым считывающим устройством. О, да, правильно, благодарю. Он нажал на педали. «Ну, ты никогда не был главой его администрации», — сказал Пеликанес. «Да, верно. Это большая удача». Оскар наблюдал, как посыльный на велосипеде общается с шефом безопасности. Кевин поставил подпись на свернутых листах бумаги. Он посмотрел адреса отправителей и начал говорить что-то в укрепленной на голове и торчащей около рта ну, штук микрофона. «Ты знаешь, что он есть из тех пакетов?» — спросил Пеликанес. «Длинные белые палки, похожи то ли на мел, то ли на солому. Он жует их все время». Но, по крайней мере, он ест. Утешил его Оскар. Его телефон зазвонил. Он отделил его от рукава и ответил. «Привет». Послышался отдаленный, будто протравленный кислотой голос. «Это я, Кевин». Оскар оглянулся и увидел Кевина, что катил в ускоренном темпе коляску позади них. «Да, Кевин, что случилось?» «Думаю, у нас проблемы. Кто-то только что включил пожарную тревогу внутри коллаборатория». «И в чем проблема?» Оскар наблюдал, как движется рот Кевина. Голос Кевина достиг его уха на 10 секунд позже. «Но это же герметический купол. Местные жители серьезно относятся к пожарам». Оскар посмотрел наверх, безоблачно ясное зимнее небо. «Я не вижу дыма, Кевин, что с твоим телефоном?» «Меры против прослушивания. Я прокручиваю этот звонок приблизительно 8 раз вокруг земного шарика. Но мы с тобой стоим в 10 метрах. Почему ты не подъедешь и не поговоришь со мной?» «Мы должны быть осторожны, Оскар. Прекрати смотреть на меня и продолжай идти». «Не оглядывайся, у нас копы на хвосте. Такси впереди и такси позади. И я думаю, они вооружены». Оскар повернулся и компанистский положил руку на плечо Пеликануса. «Действительно, в их поле зрения появились какие-то полицейские. Обычно полиция использовала грузовики управления безопасности Национального коллаборатория в Буне, но эти офицеры передвигались на такси, пытаясь быть неприметными». «Кевин говорит, что полицейские следят за нами», – сообщил Оскар Пеликанусу. «Рад слышать сказал Пеликанес. «После трех покушений на твою жизнь ничего удивительного. Местные полицейские получили развлечения, какого у них не было годами. Он также говорит, что была пожарная тревога». Как он узнал? Ярко-желтая пожарная машина выехала из здания охраны труда. Тут же засверкали мигалки, завыла сирена, машина поехала на юг от кольцевой дороги. Оскар почувствовал странное покалывание на коже, затем сильно увеличилось атмосферное давление. Где-то над его головой хлопнула, закрываясь, невидимая дверь. Коллабораторий полностью запечатал шлюзы. «Боже, это пожар!» – посыкнул Пеликанес. Действуя инстинктивно, он повернулся и побежал в ту же сторону, куда поехала пожарная машина. Оскар счел более разумным остаться рядом с телохранителем. Он подошел к Кевину. «Слушай, Кевин, что находится в тех пачках, что тебе доставили по почте?» «Сверхпрочный крем от загара». Солгал Кевин и зевнул, чтобы не закладывало уши. Оскар и Кевин свернули с кольцевой дороги и направились на юг мимо вычислительного центра. Их полицейский эскорт все еще покорно тянулся за ними, но небольшие такси скоро затерялись в любопытной толпе пешеходов, высыпавших из зданий. Пожарная машина остановилась рядом с пресс-центром коллаборатория. В этом здании проходило заседание правления, где выступала Грета. Оскар старательно протискивался сквозь толпу, которая беспорядочно валила из дверей. У восточного подъезда вспыхнула кулачная драка. Седовласый человек с окровавленным носом сжался в комок под металлическими перилами, а юноша в жесткой ковбойской шляпе и шортах пинал его. Четверо других людей пытались плечами оттеснить молодого человека. Кевин остановил инвалидное кресло. Оскар ждал рядом, глядя на часы. Если все шло как запланировано, чего наверняка не было, тогда Грета должна была уже закончить свою речь. Он посмотрел снова в сторону пресс-центра, и увидел, что с ковбоя слетела шляпа. К своему глубокому изумлению, он признал в ковбоя студента Нормана из его команды. «Пойдем со мной, Кевин. Здесь нет ничего, чтобы мы хотели видеть». Оскар торопливо развернулся и пошел назад. Оглянувшись через плечо, он увидел, что полицейский эскорт отказался от их преследования. Полицейские радостно помчались вперед и теперь были заняты арестом молодого Нормана. Оскар дождался официального уведомления от полиции относительно ареста Нормана и только тогда пошел в полицейский штаб, расположенный в восточной стороне купола. Штабом полиции коллаборатория была часть приземистого комплекса, где размещался отдел пожарной охраны, электрогенераторы, телефонное оборудование и устройство внутреннего водоснабжения. Оскар был знаком с установившимися обычаями местной полиции, так как успел посетить здесь троих из своих потенциальных убийц. Он представился офицеру на входе. Офицер рассказал Оскару, что Норману предъявлены обвинения в драке и нарушении общественного порядка. На Нормане был оранжевый арестантский комбинезон, на запястье красовалась манжетка. Норман выглядел удивительно опрятно. В чистом тюремном одеянии он выглядел лучше, чем большинство сотрудников коллаборатория. Манжетка была заперта на водонепроницаемый браслет со встроенными крошечными микрофонами и линзами наблюдения. «Ты должен был привести адвоката», – сказал Норман из-за картонного стола для бесед. «Они никогда не выключают эту манжету, если у тебя нет привилегий клиента поверенного». «Я знаю», — ответил Оскар, открыл лэптоп и сел за стол. «Я никогда не представлял себе, насколько это ужасно», — уныло прошептал Норман, потирая мерзкую манжетку. «Я подразумеваю, что видел парней под наблюдением, носящих эти вещи, и задавался вопросом, ну что это за дьявольское устройство, но теперь это действительно унижает». «Мне жаль слышать это», — сказал Оскар вежливо. Он начал печатать. Я знал мальчишку в школе, однажды у него были неприятности, и я не раз наблюдал, как он обманывает эту манжетку. Знаешь, он сидел там в математическом классе и бормотал – нападение, убийство, грабеж, наркотики, преступления, поскольку полицейские следили за ним и сканировали его голос. Мы думали, он полностью свихнутый, но теперь до меня дошло, почему он делал это. Оскар повернул к нему экран лэптопа, чтобы тот оказался прямо перед Норманом, и показал четкий набор набранных заглавными буквами слов. Поддерживаем светскую беседу, а здесь я буду печатать, что на самом деле. Ты не должен волноваться относительно местных людей, осуществляющих правосудие. Мы можем говорить свободно, — сказал Оскар громко. Это устройство для твоей собственной защиты, так же, как для безопасности других. Только опусти руку ниже коленей, чтобы камеры не могли читать этот экран. И он тут же стёр строку с экрана. — У меня большие неприятности, Оскар. — Да. Нет — Нет-нет. — Только сообщи мне, что случилось. «Расскажи мне, что ты сказал полиции». «Ну, она сначала едва говорила», — сказал Норман. «Я подразумеваю, ты мог едва слышать ее сначала. Она так волновалась, что почти шептала. Но как только толпа начала вопить, она действительно взяла себя в руки и отлично справилась. Послушай, Оскар, когда полицейские арестовали меня, я потерял голову. Я сказал им многое. В значительной степени все. Мне жаль». «Действительно», — сказал Оскар. «Да, я сказал им, почему ты послал меня туда». Поскольку мы знали по анализу профилей, кто, вероятно, будет устраивать пакости, и что, вероятно, это будет скопелитис. Так что я за ним наблюдал и прикрывал ее. Я сидел прямо позади него в пятом ряду. Каждый раз, когда он собирался вставать, чтобы выступить, я его отвлекал. Я попросил, чтобы он объяснил мне какой-то термин, потом я заставил его снять шляпу, спросил его, где комната отдыха. «Все это совершенно законное поведение», — сказал Оскар. Наконец он закричал на меня, чтобы я отвязался. Ты прекратил обращаться к доктору Скапелитису, когда он попросил тебя остановиться. Ну, я начал есть картофельные чипсы, вкусные и хрустящие. Норман слабо улыбнулся. А он был в замешательстве и пробовал найти подходящие реплики в лэптопе. И я заглянул туда. Знаешь, он имел целый список подготовленных заранее фраз. Но она к тому времени уже прорвалась через материал, и они захлопали и приветствовали ее. Даже... многие даже смеялись. И наконец скачал и завопил какую-то несусветную чушь относительно того, как это она смеет и все такое. И они закричали и заткнули ему рот. Так что он вышел с заседания в большом гневе. И я последовал за ним. Зачем? Главным образом, чтобы отвлечь его. Я действительно наслаждался. Ах, вот оно что. Ну, я же студент колледжа, а он похож на профессора, с которым я однажды имел дело. Это был тип, которого я просто не выносил. Но как только он вышел из зала, быстро куда-то побежал. Вот тут я понял, что он замышляет что-то плохое. Так что я побежал за ним и увидел, что он проделывает трюк с пожарной тревогой. Оскар снял шляпу и положил ее на стол. «Ты утверждаешь, что можешь засвидетельствовать это?» «Черт возьми, да!» Так я и сказал ему. Я добрался до него и сказал. «Слушай, Скапелитис, как ты мог пойти на такой грязный трюк? Это непрофессионально». «И?» Он начал врать мне в лицо, уверяя, что он ни при чем. Тогда я сказал, «Послушай, я видел, что ты это сделал». А он спал в панику и бросился бежать. Я опять побежал за ним. Люди набились в залы из-за пожарной тревоги. Все пришли в возбуждение. Я пытался остановить его, мы подрались. Ну, я намного сильнее его. Я ударил его кулаком и разбил его очки. Он опять бегом, а я за ним по ступенькам вниз. Тут у него пошла из носа кровь, и люди стали кричать, чтобы мы остановились. мне конечно, вышел из себя. Оскар вздохнул. «Норман, ты уволен». Норман печально кивнул. «Я?» «Это неприемлемое поведение, Норман». Люди в моей команде политические оперативные работники. Ты не бунтующий бродяга. Ты не можешь избивать людей. А что я должен был делать? Ты должен был проинформировать полицию, что ты видел доктора Скапелитиса, совершающего преступление. С ним все кончено. Хорошая работа. Плохо, что я должен теперь тебя уволить. Ты действительно уволишь меня, Оскар? Да, Нурман, ты уволен. Я скажу в клинику и принесу извинения доктору Скапелитису лично. Надеюсь, что смогу убедить его взять назад обвинение против тебя. Тогда я отошлю тебя домой в Кембридж. Оскар посетил Скапелитиса в клинике коллаборатория. Он принес цветы. Символический букет из желтых гвоздик и салата. У Скапелитиса была отдельная палата, и в тот момент, когда внезапно прибыл Оскар, он торопливо ложился в кровать. Вокруг глаза у него расплылся черный синяк, а нос был плотно перевязан. Я надеюсь, вы не слишком сильно пострадали, доктор Скапелитис. Позвольте мне позвонить медсестре, чтобы она принесла вазу. «Не думаю, что это необходимо», – прогундался Скапелитис. «О, но я настаиваю», – сказал Оскар. Он утомительно долго вызывал медсестру, принимал ее поздравления по поводу цветов обменивался ничего не значащими замечаниями о воде и необходимом солнечном свете, тщательно следя за растущим дискомфортом, который испытывал пациент. Тревога перешла у Скапелитиса в открытую панику, когда он заметил Кевина в его инвалидном кресле, дежурившего снаружи у дверей палаты. Мы можем что-нибудь сделать, чтобы помочь вашему выздоровлению. Вам не нужна лампа посветлее, чтобы легче было читать? Прекратите, сказал Скапелитис. Я этого не выношу. Прошу прощения. Послушайте, я знаю точно, зачем вы пришли. Так что давайте покороче. Вы хотите, чтобы я забрал обвинение против мальчишки? Он напал на меня. Хорошо, я заберу иск, но при одном условии. Он должен прекратить распространять лживые наветы против меня. Какие наветы? Послушайте, кончайте играть со мной в ваши игры. Вы все это организовали с самого начала и послали туда ребятишек из вашей команды. Вы состряпали для нее эти речи, включив туда клевету на сенатора. Вы спланировали это все. Вы решили со своей командой ворваться в нашу лабораторию, чтобы разрушить нашу работу, чтобы уничтожить нас. Вы мне смертельно надоели. Так что я даю вам шанс. Вы заткнете его, а я заберу свои обвинения». «О, дорогой», — сказал Оскар, — «я боюсь, что вы были дезинформированы. Мы не будем снимать обвинения». Мы намерены оспорить их в суде. Как? Вы будете в подвешенном состоянии в течение недель. Мы начнем расследование. Мы выжмем правду из вас под присягой, капля за каплей. Вам не о чем торговаться со мной. Вы конченый человек. Вы оставили ДНК следного выключателя. Вы оставили там отпечатки пальцев. Там ведь везде жучки. Разве Хью не предупредил вас об этом? Хью не имеет никакого отношения к этому. Вероятно. Он хотел, чтобы вы прервали речь, они устраивали столпотворение на улицах. Это научная лаборатория, а не школа для ниндзя. Вы оказались без штанов, как цирковой клоун. Скопелитис слегка позеленел. Не нужен адвокат. Тогда будьте его. Но вы сейчас беседуете не с копом. Вы ведете дружественную беседу с сидящим у вашей кровати штатным сотрудником Сената. Конечно, когда вас начнут расспрашивать в Сенате, у вас возникнет большая нужда в адвокате. Очень дорогом адвокате. Заговор, помехи в осуществлении правосудия. Это будет громкое дело. Это была только ложная тревога. Ложная тревога. Они бывают постоянно. Вы читали слишком много руководств по саботажу, написанных пролами. Пролам все это нипочем. Они не прочь провести иногда какое-то время в тюрьме. У пролов нет ничего, что они страшились бы потерять. А у вас есть. Вы вышли из себя и разрушили собственную карьеру. Вы потеряли 20 лет работы в мгновение ока. И вы имеете наглость после этого диктовать не условия. Вы не нелепый блюдок, Я собираюсь распять вас. Слушайте, не делайте этого. Чего именно? «Всего этого. Не важна моя карьера. Это моя жизнь. Пожалуйста. Он сломал мне нос, ну, понимаете? Он сломал мне нос. Послушайте, я потерял голову». Скапелитис вытер слезы вокруг заплывшего глаза. «Она никогда раньше так себя не вела. Она никогда не выступала против нас. Она будто сошла с ума. Я был должен сделать что-то. Это было только... Это только...» Он сорвался в рыдание. «Боже!» «Хорошо. Я вижу, что утомил вас», — сказал Оскар вставая. «Я получил истинное удовольствие от нашей беседы, но время поджимает». Мне все же придется это сделать. Послушайте, вы не можете так поступить. То, что я сделал, сущая ерунда. Ладно. Оскар опять присел на кровать и указал на лежавший на тумбочке лэптоп. У вас есть лэптоп. Если вы хотите сорваться с крючка, то отправьте мне по электронной почте сообщение и все чистосердечно расскажите. В приватном письме. И если вы будете откровенны... Ну, тогда черт со всем этим. Он сломал вам нос. Я извиняюсь за него. Это было неправильно с его стороны. Оскар изучал документы после встречи Сенатского комитета по науке, когда в комнату вошел Кевин. «Ты когда-нибудь спишь?» – спросил он, зевая. «Нет, почти что». «Вот мне бы так». Кевин поставил трость и сел на стул. Гостиничный номер Оскара имел спартанский вид. Он вынужден был много передвигаться из соображений безопасности, и кроме того, лучшие номера их отеля были заняты состоятельными клиентами. Оскар закрыл лэптоп. Он просмотрел весьма интригующее сообщение. Федеральная лаборатория в Дэвисе, Калифорния, оказалась переполнена гиперинтеллектуальными мышами, что вызвало судебные иски и панику среди местных жителей. Но Оскар счел, что визит Кевина заслуживает внимания. «Итак», — сказал Кевин, — «и что дальше?» «А ты как думаешь, Кевин?» «Ну», — сказал Кевин, — «думаю, сейчас начнутся всякие сложности, поскольку я видел, как это бывает». «В самом деле...» «Да, рассмотрим ситуацию. Здесь есть группа людей, которые вот-вот потеряют работу» ты фактически подталкиваешь их к тому, чтобы они сплотились. Все страшно возбуждены, пытаются оказать организованное сопротивление, но этого хватит только на 6 недель. Потом выяснится, что они уволены. Тогда они захлопнут, уходя дверь у тебя перед носом, и превратятся в пролов. Ты действительно так думаешь? Хорошо. Возможно и нет. Возможно, ученые исследователи более умный народ, чем программисты или торговцы, или рабочие сборочного конвейера. Ну, ты знаешь, все те люди, что потеряли работу и отвалили на край света. Но вот почему каждый думает в такой ситуации? Да, их та работа никому не нужна, но люди нуждаются в нас. Оскар забарабанил пальцами по крышке лэптопа. Это хорошо, что ты проявляешь такой живой интерес, Кевин. Я оценю это. Можешь мне не верить, но в принципе то, что ты сказал, для меня не новость. Я слишком хорошо знаю, что огромное число людей, что были выброшены из экономики, превращаются в организованные толпы. Я хочу сказать, они не голосуют, так что редко привлекают мое профессиональное внимание. Но за последние годы им все чаще удается разрушить жизнь нам, оставшейся части населения. «Оскар, пролы и есть оставшаяся часть. Вот люди вроде тебя не являются оставшейся частью». «Я никогда не был оставшейся частью», — подтвердил Оскар. «Хочешь кофе?» «Давай». Оскар налил две чашки. Кевин сунул руку в карман и вытащил белую палку прессованного растительного белка. «Хочешь кусочек?» «Конечно». Оскар глубокомысленно жевал отломленный кусок. По вкусу он напоминал морковь с мыльной пеной. «Знаешь», – продолжал размышлять Оскар, – «у меня есть свои предубеждения, кто не имеет их, по правде говоря, но я никогда не был против пролов. Просто мне надоело жить в обществе, раздробленном на мелкие кусочки. Я всегда жил надеждами на осуществление федеральной демократической национальной реформы, такой, которая позволила бы создать государственную систему, где каждый мог бы играть достойную роль. Но экономика вышла из-под контроля, люди больше не нуждаются в деньгах». но деньги – это не все». Но только попробуй прожить без них. Ковин пожал плечами. Люди жили и до того, как были изобретены деньги. Деньги – это не закон природы. Деньги – это всего лишь платежное средство. Ты можешь жить без денег, если заменяешь их чем-то другим. Пролы так делают. Они перепробовали миллион сверхъестественных трюков, чтобы получить то, что нужно. Блокирование дорог, грабеж, контрабанду, сбор металлолома, дорожное шоу. Кстати, учти, здесь вокруг очень много пролов. Ты ведь знаешь, как зарабатывается репутация, верно? Конечно, знаю, но это в действительности редко помогает. Ну, не скажи. Я много лет жил за счет репутации. Скажем, ты приходишь к регуляторам, их тут целые толпы. Ты появляешься в их лагере и демонстрируешь им настоящий рэп в стиле 90-х, после чего они сами стремятся наладить дело с тобой. Поскольку они видят, что ты хороший парень, и им хорошо, что ты живешь неподалеку. Ты вежливый, ты не грабитель. Они могут доверить тебе своих детей, свои автомобили, свое имущество. Ты сертифицирован как хороший сосед. Ты всегда играешь за них. Ты оказываешь им услуги. Ты не бандит. Это экономика, основанная на сетевых подарках. Это гангстерский социализм. Сумасшедшая и совершенно нереалистичная модель. И это очень ненадежная модель. Ты можешь всегда подкупить людей, чтобы повысить свои оценки. И тогда деньги разрушат твое фантазерство. И ты опять окажешься там, где начал. Это может хорошо работать. Проблема состоит в том, что организованные преступники находятся под пролами. И они преднамеренно ломают сетевые сервера пролов. Им выгоднее иметь под собой неорганизованных пролов, поскольку пролы сами по себе угроза для статус-кво. А что до денег, так тут дело в том, что жить без денег – это не по-американски. Но большая часть Африки живет вне экономики, основанной на деньгах. Они все питаются листовым белком, вырабатываемым этими голландскими машинами. Полинезия – то же самое. В Европе гарантировали ежегодные доходы и много безработных заседают в парламентах. В Японии сети, основанные на подарках, всегда были большими. А русские и до сих пор еще считают, что собственность – это воровство. У этих бедняк денежная экономика никогда не работала. Так вот, если это настолько непрактично, то как же все другие живут таким образом? Зеленым Хью власти регуляторы наконец получили целый американский штат. Зеленый Хью – Сталин местного разлива. Он строит культ личности. Я согласен, что он сукин сын. Но он гигантский сукин сын. Власти его штата управляются сервером регуляторов. Ясно же, что они появились у той авиабазы не случайно. Кочевники Хью действительно имеют то, что требуется. Это вам не застава на дороге, где ставка пени и проволочной побрякушки. Теперь у них есть оборудование американских ВВС. щелчок челк по лбу федеральному правительству. Это удачный ход. А сейчас они пасутся прямо здесь, неподалеку. Кевин, перестань запугивать меня. Я и так знаю, что пролы угроза. Я понял это после того первомайского бунта в Устере в 42-м году. Возможно, ты не обратил на него внимания. Но у меня есть ленты, где все это записано. Я просмотрел их, наверное, сотню раз. Люди в моем родном штате буквально разобрали на части банксов все наручно. Это было сплошное безумие. Самая сумасшедшая вещь, какую я когда-либо видел. Кевин проживал свою палку. Но мне не надо было записывать на пленку. Я сам там был. Ты? Оскар подался вперед. Кто заказал все это? Никто. Никто ничего не заказывал. Это был государственный банк. Они добыли там много аппаратуры. Кто-то что-то сказал, собрались активисты, организовали нападение. И как только они разгромили банк, все исчезли и рассеялись. Никто никогда не найдет заказчиков, не найду даже программное обеспечение. Это было организовано с главного подпольного, глубоко законспирированного сервера. Он так глубоко запрятан, что его никто в глаза не видел. А почему ты участвовал в этом, Кевин? Почему ты рисковал ради такой сумасшедшей вещи? В основном, чтобы повысить свои оценки на сервере. И еще потому, что... Ну, в общем, они воняли. Глаза Кевина заблестели. «Поскольку люди, управляющие нами, занимаются закулисными махинациями, они лгут, мошенничают и шпионят. Эти сукины дети, они находятся у власти. У них и так на руках все карты, но им этого мало. Они пытаются обманом и мошенничеством выудить еще побольше у обычных людей. Они получили то, чего заслужили. Если бы не ноги, я бы поучаствовал в таком деле еще раз». Оскара пробрала дрожь азарта, он чувствовал, что уже близок к пониманию. Благодаря исповеди Кевина, многие факты наконец-то встали на свое место. Ситуация во многом прояснилась и оказалась еще более опасной, чем он предполагал. Оскар понял теперь, что был абсолютно прав, доверившись интуиции и взяв Кевина на работу. Такой человек, как Кевин, намного более безопасен, когда он с вами, а не с другими. Найти бы еще способ перетянуть его на свою сторону насосем. Надо найти что-то такое, что имело бы значение для него. «Кевин, а что с твоими ногами?» «Я белый». Забавные вещи случаются с белыми в наше время. Кевин устало улыбнулся. «Особенно, когда четыре копа с дубинками застают тебя в момент, когда ты выворачиваешь светофор. Так что теперь я вдвойне никчемен. Старая жизнь осталась позади. А знаешь, я ведь даже голосовал однажды за Бамбакиса. Это чрезвычайно интересно. А почему за него? Поскольку он строит здания для нас, шеф. Он строит их собственными руками и никогда не берет ни цента. И мне не жаль, что я голосовал за него». Потому что, понимаешь, он настоящий. Я знаю, что он сейчас не в себе, но все равно. Он хотел чего-то настоящего. А что, у нас целая страна не в себе. Он богат, интеллектуал, коллекционер и вообще дерьмо. Но, по крайней мере, он не лицемер, как Хью. Хью кричит, что он будущий Америки, а попутно проворачивает тайные махинации с европейцами. Он продал нас, верно? Оскар кивнул. Это уже слишком. Это нельзя простить. Угу, точно так же, как президент. Как? Ты говоришь о том, что два пера? Фактически, президент неплохой парень в некотором роде. Он сделал кое-что хорошее для беженцев на Западе. Там сейчас все по-другому. После тех гигантских пожаров и переселений большие отряды кочевников заняли целые города и округа. Но это не примеряет меня с ним. Два пера голландский агент. Оскар улыбнулся. Ты шутишь? Голландский агент? Да. Голландцы поддерживают его уже много лет. Голландские тайные агенты многих вербуют из разочаровавшихся этнических групп. Белых американских туземцев. Америка – большая страна. Это же твое правило. Разделяй и властвуй. Послушай, при чем тут Джеронима? Наш президент – лесной барон, миллиардер, бывший губернатор штата Колорадо. Именно Джеронима, Оскар. Отними у Америки деньги что мы имеем? Мы имеем просто сборище разных племен. Поскольку иск против Нормана был отозван, команда Оскара устроила вечеринку по поводу его проводов. Народу пришло много. Отель был переполнен сотрудниками коллаборатория, которые сердечно восхищались Норманом и высоко ценили бесплатные спиртные напитки и еду. «У вас такой красивый отель», – сказал Альберт Гадзанига. Мажордом Греты прибыл в компании Уоррена Титчи и Сирила Морелла, двоих разочаровавшихся активистов коллаборатории. лаборатории Титчи, как волк, сражался за бесплатные кафетерии, в то время как Морелла был единственным честным человеком в отделе кадров. Оскар был восхищен, увидев, что эти трое спонтанно объединились. Это был очевидный признак того, что все идет так, как он и задумывал. Гадзанига сжимал фужер с коктейлем, прикрытый небольшим бумажным зонтиком. «И этот небольшой ресторан здесь великолепен. Я обедал бы здесь каждый день, если бы не надо было дышать грязным внешним воздухом». «Как жаль. Это все твоя аллергия, да, Альберт?» «Мы все под куполом заработали себе аллергию. Хочу подкинуть вам хорошую идею. Почему не сделать крытый переход по улице между отелем и куполом?» Оскар засмеялся ему нам полумеры. Давайте сделаем лучше крышу над всем городом». Гадзанига покосился в его сторону. «Ты в шутку или всерьез? Никогда не могу разобрать, когда ты шутишь». Норман потянул Оскара за рукав. Лицо Нормана раскраснилось, глаза были полны сентиментальных, пьяных слез. «Я уезжаю, Оскар. Это мое последнее до «Да», — пробормотал Оскар. Он взял Нормана под локоть и направился с ним подальше от толпы. «Ты должен остаться после вечеринки. Мы будем играть в покер». «Так что, ты сможешь отослать меня назад в Бостон с хорошим денежным подарком, и это не будет нигде записано?» Оскар укоризненно посмотрел на него. «Дитя, ты первый парень в команде, кто сказал слух об этой моей печальной маленькой слабости. Ты уже взрослый мальчик, надо научиться быть тактичным». «Нет, я не хочу», — сказал Оскар, который был очень пьян. «Я теперь могу быть невежливым, раз вы уволили меня». Оскар потрепал Нормана по спине. «Это было для твоей же пользы. Ты совершил главный удачный ход». «Так что твоя роль сыграна». «Я только хотел сообщить тебе, что не жалею ни о чем. Я многое узнал о политике. Кроме того, я избил профессора и при этом избежал неприятностей. Это само по себе чего-то стоит». «Ты хороший мальчик, Норман. Удачи тебе в технической школе. Только будь поосторожней, когда начнешь изучать рентгеновский лазер». «Меня внизу ждет машина», – сказал Норман, переминаясь ноги на ногу. «Мои папа и мамочка будут очень рады увидеть меня. Хорошо, что я уезжаю». Мне ужасно неприятно уезжать, но я знаю, что так лучше. Я только хотел сказать одну вещь перед отъездом. Поскольку я никогда искренне не говорил с вами о... Ох, ну вы понимаете. О моем происхождении, подсказал Оскар. Я никогда не мог привыкнуть к этому. Видит Бог, я старался. Но я так и не привык. Никто к вам никогда не сможет привыкнуть. Даже ваша собственная команда. Вы просто сверхъестественный. Очень, очень сверхъестественный парень. Вы необычно думаете, необычно действуете. Вы даже не спите. «Вы не совсем человек». Норман вздохнул и слегка качнулся на месте. «Но знаете что? Вокруг вас всегда что-то происходит. Вы как бы их подталкиваете и двигаете, и то, что вы делаете, вправду имеет значение. Страна нуждается в вас. Пожалуйста, не позвольте нам развалиться, шеф. Не измените нам. Вам доверяют. Мы все доверяем вам. И я верю вам. Я верю в вас. Я еще мол и не нужно настоящее будущее. Боритесь за добро. Боритесь за нас. Пожалуйста». У Оскара было достаточно времени, чтобы рассмотреть федеральный офис директора, поскольку доктор Арно Филзиан заставил себя ждать. Кевин проводил время, кормя кусочками протеина бинтуронга стикли, только что прибывшего из Бостона на самолете. На стикли был надет радиоворотник, когти ему подрезали, клыки отполировали, у него был ухоженный вид, и он благоухал, как призовой пудель. Собственный запах стикли почти не ощущался. Кто-то, возможно, из администрации сенатора Дугала счел правильным украсить федеральный офис директора в самом высоком техасском стиле. На стене висели винтовки, головы быков, ковбойские сетла, яркие глянцевые плакаты. Секретарь Фелзена пригласил его пройти. Оскар повесил шляпу на высокой стойке внутри кабинета. филзен сидел за инкрустированным столом из дуба и кедра. Вид у него был настолько несчастный, насколько позволяли приличия. Директор носил бифокальные очки. Металл и стекло, что придавало Фелзину трогательный старомодный вид в стиле 20 века. Фелзиан был стройным невысоким человеком лет 60. -ти. Живя в более суровом столетии, он был бы украшен лысиной и жирком. Оскар потряс директорскую руку и подвинул к себе пестрый кожаный стул. «Рад снова увидеть вас, доктор Фелзиан. Я оценю, что вы смогли уделить мне ваше драгоценное время». У директора было устало-терпеливое выражение лица. «Не волнуйтесь, все в порядке». От имени сенатора и госпожи элка Бамбакиас я хочу вернуть вам этот лабораторный экземпляр. Видите ли, госпожа Бамбакиас проявляет большую заботу о животных. Так что она исследовала этот экземпляр в Бостоне и обнаружила, что он в превосходной физической форме. Госпожа Бамбакиас поздравляет коллабораторий с блестящими методами выращивания животных. Она также очень любит это животное и, хотя возвращает его, одновременно делает персональный вклад в его будущее благополучие. Фельдзен исследовал документ, который дал ему Оскар. «Это что, действительно подписанный бумажный чек?» «Госпожа Бамбакес находит приятным традиционный персональный контакт», – сказал Оскар. «Она очень сентиментальна относительно своего друга Стикли». Он улыбнулся и достал камеру. «Я надеюсь, вы не будете возражать, если я сделаю несколько прощальных фотографий для ее альбома». Фельдзен устало вздохнул. «Господин Вальпараиса». Я знаю, что вы прибыли сюда отнюдь не для того, чтобы фотографировать беспризорное животное у меня на коленях. Никто никогда еще не возвращал наших животных. Никогда. Так что раз ваш сенатор возвращает экземпляр, это может только означать, что он планирует причинить нам реальный вред. Оскар был удивлен, услышав мрачное пророчество Фелзиана. Учитывая, что это был офис директора, он, естественно, предположил, что их разговор записывается на пленку, что все вокруг нашпиговано жучками. Возможно, Фелзиан махнул рукой на предусмотрительность. Он, наверное, воспринимал слежку и наблюдение как хроническую болезнь, вроде астмы. Ни в коем случае, сэр. Сенатор Бамбакес очень интересуется вашей лабораторией. Он поддерживает федеральные исследования. Сенатор планирует сделать политику по поддержке науки о оплотом законодательной деятельности. Тогда я не понимаю, чего вы добиваетесь. Филзен выдвинул ящик стола и вытащил пачку распечаток. Посмотрите на эти отставки. Они старые ученые, и они покидают нас. Это Молен, Ламберт, Дюлок и Дайен. Четверо моих лучших людей. Да, я согласен, что они очень яркие известные ученые. К сожалению, они также верные соратники и подручные Дугала. Так вот оно что. Да, конечно. Но вы знаете, они не страдают. Они воспользовались ситуацией. Они немедленно согласились на предложение частной промышленности. Фелзиан склонился над бумагами. И как же это вы все устраиваете? Вы рассеяли их по всей стране. Поразительно. Спасибо. Это трудно, но с помощью современных методов осуществимо. Возьмем, к примеру, доктора Мулен. Ее муж из штата Вермонт, и ее сын учился там в школе. Ее специальность – эндокринология. Так что мы ввели соответствующие параметры, и оптимальным результатом была маленькая фирма генетика в Нэшуа. Фирма не брать кого-либо по обычным запросам из бюро по трудоустройству, но я сделал так, что им позвонили из офиса сенатора и рассказали об их конкурентах в штате Луизиана. Тогда фирма с большим пониманием отнеслась к идее взять на работу доктора Муллен. Мы сделали это, как только обнаружили довольно оригинальное отклонение в введении расходных счетов в ее Так что вы преднамеренно преследовали ее для устранения. Но это совершенно естественно. Эти четверо влиятельные люди, они местные лидеры. Они достаточно умны и могли бы устроить нам здесь неприятности. Но так как они действительно очень умные люди, нет нужды бить их по голове. Достаточно указать, в какой ситуации они оказались, и предложить им золотой парашют. И они увежают. Это чудовищно. Вы вырываете сердца и души из моей лаборатории, и никто не знает, никто даже не замечает этого. Нет, сэр, это не чудовищно. Это очень гуманно. Это хорошая политика. Я отлично знаю, что у вас есть способности делать политические ходы. Мне непонятно, почему вы считаете, что имеете на это право. Доктор Филзен, это не вопрос права. Я профессиональный политический деятель. Это моя работа. Людей подобных мне не избирают на должности. Мы не упомянуты в Конституции. Мы не ответственны перед публикой. Но никто сейчас не может пройти выборы без профессионала, организующего компанию. Я допускаю, что мы странный класс людей. Я соглашаюсь с вами в том, что периодически мы получаем большую власть. Но я не изобрел эту ситуацию. Это факт современной жизни. Понятно. Я делаю то, чего эта ситуация требует. Это все. Я член Федерально-демократической партии. Мы сторонники реформ, а место, где мы находимся, нуждается в серьезной реформе. Этой лаборатории требуется новая метла. Здесь все затянуто паутиной, подобно... дайте-ка вспомнить. Ну, подобно этой яхте-казино на озере Чарльз, которая была куплена на деньги из фонда ирригации. Я не имел никакого отношения к тому делу. Я знаю, что вы не участвовали в этом лично, но вы закрыли глаза, потому что сенатор Дугал принимал участие в каждой сессии Конгресса, И приносил вам ваш кусочек колбасы. Я уважаю ваши усилия по руководству лаборатории, но сенатор Дугал был главой комитета по науке в течение 16 лет. И вы никогда не смели ему перечить. Что, вероятно, было к лучшему для вас, иначе он сокрушил бы вас. Но этот парень не мог остановиться и красть понемногу. Он закончил тем, что крал вагонами, и страна просто не могла уже ему это позволить. Филдзен откинулся на спинку стула. Оскар мог заметить, что на смену слепому ужасу пришло что-то другое. Теперь директор даже находил нечто приятное в этом разговоре. «Почему вы мне говорите все это?» «Поскольку я знаю вас как приличного человека, господин директор. Я знаю, что эта лаборатория была делом в вашей жизни. Несмотря на многие сложности, вы защищали свое положение, защищали лабораторию, стремились обеспечить здесь сносные условия работы. Я уважаю ваши усилия и не имею ничего против вас лично. Но, по сути, вы сейчас здесь персону Нонграта. Настало время предоставить вам возможность достойно уйти». И что это за возможность, если точно? но ну, у меня есть полезные контакты в университете штата Техас. Скажем, пост в Гальвестонском научном центре здоровья. Это хороший городок, Гальвестон. От острова там, конечно, не слишком много осталось после повышения уровня моря, но они восстановили их знаменитую морскую стену, и там сохранились прекрасные старые здания. Могу показать вам рекламные брошюры. филзен рассмеялся. «Вы не можете сместить здесь всех?» «Нет, конечно, в этом нет необходимости». Я только должен удалить ключевые фигуры, лидеров. Тогда оппозиция потеряет силу. И если я смогу добиться, чтобы вы сотрудничали со мной, мы можем сделать все быстро, с достоинством, поддерживая все правила приличия, в лучших традициях научного сообщества. Фелзиан торжествующе скрестил на груди руки. «Вы «Ну, льстите мне, потому что не имеете компромата на меня». «Почему я должен обращаться к угрозам? Вы разумный человек». Но «Вы ничего не получите». «Или вы что, предполагали, что я добровольно буду сотрудничать с вами» Сложу свой меч и оставлю вам директорский пост, новый наглец. Но я говорю правду. Единственная проблема, которую я вижу здесь, это вы. А ваша проблема, что вы не можете причинить мне никакого вреда». Оскар вздохнул. «Почему нет? Могу. Я прочитал ваши труды». «Какие труды? Я работаю в администрации. Я не издаю ничего уже 10 лет». «Ну, я читал ваши труды, господин директор. Конечно, я не генетик и, к моему сожалению, должен признать мало что понимаю в них. Но я провел полную ревизию». Они все были тщательно просмотрены нашей командой ОПА-экспертов. За вашу научную карьеру вы издали 75 трудов, каждый из них набит числовыми таблицами. Они красиво смотрятся. Слишком красиво, потому что шесть из них имеют те же самые наборы данных. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что кто-то стал лениться в этой лаборатории и прекратил серьезно заниматься исследовательской работой. Филзен покраснел. Вы не можете доказать это. К сожалению для вас, я смогу доказать это поскольку все там черным по белому. Тогда вы очень торопились. Вам надо было либо издать новый труд, либо вас затерли бы, а потому вы решили срезать некоторые углы. И это плохо. Это очень плохо. Для профессионального ученого это фатально. Стоит об этом узнать вашим коллегам, и они сами отберут у вас меч и сорвут и эпалеты, и вам конец. Фелзиан ничего не ответил. Оскар пожал плечами. «Я уже говорил вам прежде, я не ученый». Я не воспринимаю мошенничество в науке с той смертельной серьезностью, с какой к этому относятся ученые. Лично я не вижу, как ваше мошенничество углу бы причинить кому-то вред, так как никто не обратил внимания на ваши труды. Я ничего не знаю об этой так называемой проблеме. Должно быть, это были мои студенты. Оскар усмехнулся. Видите ли, мы знаем, что вы не можете сорваться с этого крючка. Несомненно, вы можете скрыть доллар, когда речь идет о простом финансовом мошенничестве. Но это не просто деньги. Это результаты работы в лаборатории. Ваш вклад в науку. Вы состряпали эти книги. Мы оба знаем, через что вам придется пройти, если я об этом расскажу. Так что о чем здесь еще можно говорить? Давайте перейдем к насущным проблемам. Чего вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы оставили пост. И кроме того, мне нужна ваша помощь в назначении нового директора. Грета Пеннингер? Нет, сказал Оскар сразу. Грета Пеннингер была тактически полезна для меня, Но у меня есть другой кандидат, который вам понравится гораздо больше. Он старый ваш коллега, профессор Джон Федучия, прежний президент Бостонского университета. Фелзиан был удивлен. Джон Федучия? Как он попал в ваш список? Федучия – идеальный кандидат. Он закаленный администратор и начинал карьеру в университете штата Техас. Этот факт придаст ему необходимую привлекательность в глазах местных людей. Плюс Федучия – друг сенатора Бамбакиса. И что самое замечательное, Федучия также имеет политический вес. Он член Федеральной Демократической Партии. Фелзиан смотрел на него с изумлением. Вы хотите сказать, что вовлекли бедную грету Пеннингер в эту историю, в то время как спланировали поставить сюда какого-то Янки, личного друга вашего босса? Оскар нахмурился. Послушайте, не будьте столь жестоки. Конечно, я восхищаюсь Гретой Пеннингер. Она прекрасно подходила для сыгранной ею роли. Она создала основу для изменений. Но она не потянет управление лабораторией. Она не понимает Вашингтона. Нам нужен ответственный, опытный человек. Закаленный, кто хорошо ориентируется в политических реалиях. Федучия нам подходит. А Грета наивна, ее легко можно сбить с толку. Это может обернуться катастрофой. На самом деле, я думаю, что она могла бы очень хорошо с этим справиться. Нет, она намного лучше справится с той работой, которой она занималась до этого в лаборатории. Мы можем освободить ее от административной должности в правлении и поддержать в надлежащей роли рабочего исследователя. Это будет и правильно, и уместно. Так, чтобы вы могли крутить с ней роман, и никто бы не замечал этого». Оскар промолчал. «Когда она займет пост директора, то будет в центре внимания, и ваше гнусное небольшое развлечение станет невозможным». Оскар поерзал на стуле. «Я действительно не ожидал этого от вас. Это недостойно. Ваше поведение не подходит джентльмену и ученому». «Вы что думаете? Я не знал о ваших делишках? но ну, я не беспомощный клоун, за какого вы меня держите. Пеннингер будет следующим директором, а вы с вашей командой можете убираться обратно в Вашингтон». «Я оставляю этот офис. Нет, не потому, что вы вынудили меня, а потому, что я устал до смерти от этой работы». Фелзиан ударил рукой по столу. «Здесь теперь ужасно. Мы потеряли поддержку в Сенате. Все превратилось в фарс». «Я умываю руки и прощаюсь и с вами, с Вашингтоном, и со всем, что с вами связано. И запомните одну вещь, молодой человек. Если вы выступите против меня, когда Пеннингер займет пост директора, я разоблачу вас. Вы можете доставить мне хлопоты, вы можете даже унизить меня». Но если вы попробуете это сделать, я разоблачу вас и нового директора. И это будет не труднее, чем переломить пару спичек.